Глава 10 Сегодня утром мы спали дольше обычного. Затем завтракали. В это время все только и говорили о вчерашнем аресте Джамалова, который оказался преступником. Люди уже вслух называли его убийцей. Все это меня очень смущало. Слишком быстрая реакция полиции, мгновенно найденный преступник. Я бы хотела увидеть в этом нечто вроде божественного вмешательства, но со слов Хаджи Рахмана знала, что Джамалова сдали. Интересно, кто мог знать об убийстве? Почему этот доброход молчал целый день, прежде чем сообщить в полицию? Мне виделась в этом какая-то неточность, словно некое звено выпало из правильной цепи событий. Самое неприятное состояло в том, что я не понимала, кто и зачем это сделал. Все вместе мы отправились в долину Арафат. Зрелище неописуемое, вокруг меня просто миллионы людей. Учитывая жаркую погоду, разрешалось брать с собой легкие зонтики. У некоторых мужчин на головах красовались большие широкополые шляпы, иногда даже ковбойские, но обязательно светлые и с дырочками. Я видела даже японских мусульман, жителей Средней Азии в своих тибетейках, африканцев в головных уборах из пальмовых листьев. Это потрясает. Люди стольких рас и национальностей идут в одном порыве к своему богу. Все-таки великие мировые религии не делают различий между народами, и это еще один упрек всем доморощенным националистам. Если никто из богов и пророков не разделял людей по нациям и народам, то почему вы присвоили себе это право? Если Христос считал свою паству едины и подчеркивал в своих проповедях, что нет различий между людьми разных национальностей, то кто дал право выпячивать одну нацию перед другой? Моисей признавал каждого человека, исповедующего его веру. Израиль до сих пор принимает иудеев со всего мира, любого цвета кожи и разреза глаз. Сам Мухаммед много раз подчеркивал, что все мусульмане равны, независимо от их племени и места рождения. Почему же националисты делят людей на своих и чужих, а многие из них считают себя еще и верующими? Истинно верующий человек априори не может быть националистом. Ведь это значит сознательно выступить против установлений своего бога, запрещающего подобные разграничения. Если вы верующий человек, то для вас все единоверцы должны быть одинаково любимы, иначе в чем смысл мировых религий? До долины Арафат не близко, около 20 километров. Мы шли очень долго, медленно, учитывая количество паломников, и только к полудню, наконец-то, оказались у горы Арафат. Начался самый главный обряд хаджа. В течение нескольких часов мы молились и объявляли своей готовности служить Господу нашему. Завтра начнется Курбан-Байрам. Сначала мы побьем камнями символического шайтана. Затем все паломники отправятся выбирать жертвенных баранов и верблюдов, заготовленных заранее. Чем дольше я стояла у горы, тем больше проникалась верой. Это сложно объяснить, невозможно понять, немыслимо представить. Но когда вокруг миллион людей в едином порыве поют «Вот стою я перед тобой и готов служить тебе, Господи», ты невольно чувствуешь невероятный эмоциональный подъем, воспринимаешь энергию людей, собравшихся вокруг тебя. Хор голосов нарастает. Кажется, вокруг тебя уже нет ничего, кроме этой многомиллионной молитвы, которую произносят собравшиеся. Люди словно выдыхают из себя все мерзости прошлой жизни, обретают надежду и благие перемены в своей судьбе. Я знаю многих людей, жители Баку, которые после совершения хаджа кардинально менялись. Они даже категорически отказывались от алкоголя, хотя до совершения паломничества позволяли себе подобные слабости. Вечером очень уставшие и счастливые мы брели обратно. В ушах все еще стоял грохот миллиона голосов. Мы растерянные и блаженно улыбались друг другу. В карманах и в руках у нас по семь небольших камней, которые мы подобрали в долине Арафат, чтобы завтра выполнить последний ритуал в честь праздника жертвоприношения. В гостинице я без сил упала на кровать. Весь ритуал хаджа требует определенных затрат духовных и физических сил. Тамара Ханом смотрела на меня с улыбкой. Она, конечно же, знала, что завтра мы снова поднимемся, почувствуем новый прилив сил и отправимся совершать последние ритуальные действия. Потом состоится обряд жертвоприношения, раздача мяса людям, нуждающимся в нем. Я лежала в кровати и пыталась заснуть, но тут вдруг зазвонил мой телефон. Я удивленно посмотрела на него, ведь перед отъездом я сменила номер. Новый знает только у меня дома, этот абонент мне не знаком. Я ответила и услышала голос Микаила Олеевича. «Артист не виноват. Его подставили. В группе должен быть кто-то другой. Поэтому никаких импровизаций, никакой вольницы. Ты свое дело уже сделала, все поняла?» «Да». «До свидания». Полковник отключился. Я не понимала почему мне позвонил и так быстро все пробормотал. Я и раньше не позволял себе никаких особых импровизаций или личной самодеятельности. В нашем деле важно точно выполнять все указания руководства, иначе легко можно провалить любую операцию. Но он сказал, что в группе должен быть кто-то другой. Интересно, кто это? И в какой именно группе? В нашей или дагестанской? Я закрыла глаза, попыталась сосредоточиться и услышала голос Тамары Ханум. «Кто это был?» «Мама!» Машинально ответила я открыла глаза. Она сообщила, что у них все в порядке, спрашивала, как у нас дела. Тамара Ханум молчала. По-моему, она понимала, что я ее обманываю. Но кто этот другой? Почему Джамалов не виноват? Ведь мне поручали следить именно за ним. Я ничего не понимала, но точно знала, что полковник не будет звонить по пустякам. Возможно, ему не сообщили, что в дагестанской группе есть такой человек, как Хаджи Рахман, которому можно безусловно верить. Я поднялась к кровати, продолжая размышлять. А если я ошибаюсь, вдруг примерный мусульманин Хаджи и является тем самым другим». Ведь узнал, что я спрашивала у портье про убитого Хасанова и арестованного Джамалова, но не сообщил об этом в полицию. Это благородство или коварный расчет, чтобы выдать меня в нужный момент? Не знаю. Не могу понять. Мне не с кем посоветоваться. Нужно принимать решение. Из всего того, что мне сейчас говорил полковник, я услышал только слова про другого. Но кто это? Мне даже немного обидно. Я ведь не глупая девочка. На моем счету несколько успешных операций. Звание майора я получила досрочно. Если Хаджи Рахманы есть этот другой, то я просто пропала. Он меня устранит сам, либо сдаст в полицию. Во втором случае меня долго будут отсюда вытаскивать, если вообще сумеют это сделать. Властям Саудовской Аравии достаточно узнать, что я не самый обыкновенный паломник, и они наверняка дадут мне пожизненное заключение без права пересмотра этого приговора. Но я обязана рискнуть, у меня просто нет другого выхода даже вопреки мнению моего руководства. Они не знают обстановку, сложившуюся здесь, а я знаю. Мне кажется, что Хаджи Рахман может быть моим настоящим союзником. Поэтому я заставила себя пойти к выходу. Тамарихану мне сообщила, что иду навестить Расула. Сначала я спустилась к стойке портье и узнала, в каком номере живет Хаджи Рахман. Еще не поздно было остановиться, но я решил идти до конца. Я поднялась на лифте, перешла к его номеру и осторожно постучала в дверь. Он открыл через минуту. Хаджи был одет, выглядел так, словно сегодня не было долгого стояния у горы Арафат. «Мне нужно с вами срочно поговорить», — заявила я. «Хорошо». Он оглянулся и негромко сказал своему соседу по номеру, что выйдет на несколько минут. Затем Хаджи Рахман шагнул за порог, закрыл дверь, испытывающий посмотрел на меня и спросил. «Что-то опять случилось?» «Я узнала, что Джамалов не виноват», — выпалила я почти сразу. «Он не тот, кого все ищут». Хаджи нахмурился. Взял меня за руку и повел в холл, чтобы не разговаривать в коридоре. Там он строго посмотрел на меня и осведомился. «Откуда вы узнали?» «Знаю», — прямо сказала я. «Он не виноват, его подставили, он не убивал Хасанова. В группе есть кто-то другой». Хаджи Рахман молчал, раздумывая над моими словами. Я видел, что он тоже об этом думал. Ведь кто-то сдал Джамалова полиции. Теперь понятно, что это сделали нарочно. «Никому не говори», — наконец произнес Хаджи. Я постараюсь понять, кто это может быть. Но у нас очень много народа. Он должен встретиться здесь со своими людьми, напомнила я. Это я прекрасно понимаю, но не могу следить сразу за столькими паломниками. Тем более, когда мы идем в толпе. Мрачным голосом проговорил Хаджи Рахман. Я терпеливо ждала, пока он примет какое-то решение. Возвращайся в свой номер и никому ничего не рассказывай, заявил Хаджи. «Завтра я постараюсь разговорить наших мужчин. Может, мне удастся понять, кто и зачем все это делает. Если Хасанова убил не Джамалов, то кто? Зачем этот неизвестный убийца сдал Джамалова?» Он говорил моими словами, задавал те же вопросы. Действительно, кто и зачем все это делает? Непонятно, каким образом неизвестный нам террорист получит свое оборудование, пронесет его через две границы, обманет всех таможенников, а затем передаст его своим людям». Это кажется практически невыполнимым. Другое дело, если он получает лишь инструкции по разработке террористического акта, а не само оружие. Их можно запомнить или записать на бумажку. Спрятать ее, пронести через любые кордоны совсем несложно. Я возвратилась к себе в номер и легла на кровать, и попыталась успокоиться. Наверное, я сделал не совсем правильно, решив довериться Хаджи Рахману. Если он и есть тот самый другой, то я просто пропала. А если нет, то я поступила правильно. Теперь Хаджи Рахман сам попытается найти связного террористов, ведь он руководитель дагестанской группы, ему гораздо легче вычислить возможного мерзавца, чем мне. С этими мыслями я наконец заснул. Утром Тамара Ханум сказала мне, что я разговаривала и стонала во сне, только этого мне не хватало. Ариф решит, что его жена сошла с ума, если я буду вести себя подобным образом дома. После завтрака мы вышли из отеля и направились в долину Мина. Там уже стоял столб, называемый Джамрат Аль-Акаба, который символизирует шайтана. Каждый паломник должен бросить в него семь камней и постараться изгнать из себя все дурные мысли всех бесов, которые его смущают. Интересно, будет ли бросать эти камни возможный убийца? Как он сумеет отречься от своих бесов? Мы снова шли достаточно медленно, помятуя о том, что нам не раз Именно здесь, у этого столба, происходят самые большие неприятности. Всей тесной толпе приходится размахиваться, чтобы камни долетели до столба. Это непрерывный процесс. Задние ряды напирают на впереди стоящих. Поэтому в последние годы больше всего людей гибнет во время обряда побивания шайтана. Мы подходили к площадке, откуда можно бросать камни. Дагестанская группа шла за нами. Я все время оборачивалась и видела Хаджи Рахмана и Абдулали Магомедова. Я уже хотел достать свои камни из кармана, и в этот момент меня кто-то грубо толкнул. Это словно произошло не случайно. Я пошатнулась, упала и машинально схватилась за руку Тамары Хану, находившаяся рядом со мной. Она, конечно же, не ожидала ничего подобного и повалилась на меня. Мы лежали на земле, а десятки тысяч людей напирали на нас сзади. Потом, анализируя случившееся, я поняла, что у нас почти не было шансов остаться в живых. Нас должны были просто затоптать. Но положение спас Расул. Он громко закричал, пытаясь остановить людей. Брат схватил за руки двух молодых людей, шедших рядом с ним, им удалось на какие-то секунды задержать напирающую толпу. Мы с Тамарой Ханом успели подняться. Мне больно наступили на руку, мою спутницу так сильно толкнули в бок, что потом на этом месте у нее был большой синяк, но самое главное, что мы успели подняться и были на ногах. Толпа несла нас к площадке, самым большим чудом оказалось то обстоятельство, что камни, которые я должна была бросать в не они рассыпались во время падения. Я все-таки попыталась обернуться и понять, кто именно мог так грубо меня толкнуть, но, конечно, ничего не увидела. За нами шел Расул, но он, конечно, не стал бы этого делать. Никто не должен был меня толкать. Я никому ничего плохого не сделал, но точно знала, что это была не случайность. Меня толкнули с таким расчетом, чтобы я упала и была затоптана напирающей толпой, то есть меня хотели убить. Мне повезло дважды. Сначала я вцепилась в Тамару Ханум и увлекла ее за собой, Она фактически прикрыла меня своим телом. Да и Расул мгновенно понял ситуацию. Он вместе с двумя своими соседями успел на несколько секунд остановить толпу и дать нам возможность подняться. Иначе мой брат не сумел бы спасти нас. Не исключено, что его тоже растоптали бы вместе с нами. Первый камень шайтана я швырнула с такой злостью и отчаянием, что чуть не вывернула себе руку. Нет, я бросала его не в неведомое мне потустороннее зло, а в реального человека. Этот негодяй прилетел сюда не просто так. Он собирался убить тысячи людей и уже совершил преступление. Сдал полиции невиновного человека и хотел лишить меня жизни. Я бросала камни и иступленно шептала проклятие тому выродку, который хотел меня убить. В этот светлый праздник Курбан-Байрам он решился еще и на такое преступление. Я снова думала о Хаджи Рахмане, ведь кроме него никто не знал о моей истинной роли и о моем задании. Неужели это он намеренно толкнул меня? Мне не хотелось в это верить. Потом мы с Расулом купили барана и принесли его в жертву. Я поблагодарила брата, похоже, что сегодня он спас мне жизнь. Расул смущенно бормотал, что просто задержал людей на несколько секунд, давая нам возможность подняться. Мужчины брили бороды, усы и даже головы Часть волос паломники закапывали в долине мина. Женщинам разрешалось отрезать только одну прядь. Это тоже было исполнением ритуала. Очевидно, в древние времена так проходил своеобразный обряд очищения от прежних сверхных мыслей и поступков. Теперь мы считались людьми, совершившими хадж. Я даже не предполагала, что самое страшное у нас еще впереди.